Глава 19 Боевиков было в три раза больше, поскольку в аудиторию набились все курсы, включая самых младших и нас, будущих выпускников. Ректор и Эдриан о чем то тихо переговаривались, и было видно, что вид у обоих крайне расстроенный. Интересно, почему? «Боже, как холодно!» Пожаловалась одна из молоденьких адепток. «А ты прижмись ко мне поближе, и я тебя согрею», ответил ей рыжий парень, за что тут же получил по башке от той же девушки. «Все собрались», прозвучал голос ректора, словно усиленный магически. Но это неправда, голос у него в принципе такой, режущий, пробирающий до косточек. У меня создавалось ощущение, что даже если ты умрешь то стоит дракону произнести срочный сбор, так у мертвиям прискачешь на плац. Группа младших собрана. Тем временем рапортовали старшие потоков. Сколько бы они ни считали, боевых магов все равно недостаточно, прошептал Айден. Почему? Из-за источников которые стали пропадать», — пояснил он. «Я-то во всем этом не разбиралась, живя в простом мире, где не существовало ничего, кроме знакомой физической силы». Айден догадался, поэтому продолжил. «Раньше, если не хватало магов, то могли обратиться напрямую к источникам и получить от них благословение, силу. Теперь они все пропали, поэтому магическая сила наследуется по крови» но, к сожалению, она постепенно сходит на нет. У меня родилось столько вопросов в голове, но наши разговоры прервали. Итак, сейчас путем случайного совпадения будут определены группы. В каждую боевую группу войдет сильный маг последнего курса и несколько новичков. Задача младших — передавать свою силу в случае необходимости старшему, ну и будете обучаться в бою. На последних словах Эдриан нахмурился и тяжело вздохнул. Было видно, что ему притит отправлять сущих детей на опасные задания, но приказы короля никто не обсуждает. Тем временем ректор достал какой-то темный мешок и начал подзывать по имени магов старшего курса. «О, кажется, меня!» Подмигнул Айден, когда произнесли его имя, и он вышел на середину поля. Он засунул руку в черный мешок и достал шарик. «Камила Рэй!» Рядом со мной радостно вскрикнула девушка, что раньше жаловалась на холод. Она подалась вперед, вышла на поле и встала позади Айдена, заливаясь краской. «Мэтью Стоун!» Тем временем продолжил Айден. «Фух!» — выдохнул рыжий мальчишка, который приставал к худенькой магичке. Казалось, он очень переживал и хотел попасть именно с ней в группу. Я только улыбнулась, когда он вышел и встал рядом с Камилой, закрывая хрупкую девушку своим телом. Та от злости покраснела еще больше, поджала от обиды губы и отвернулась от навязчивого ухажёра. А я почему-то была рада, что именно так распределились младшие адепты. Им повезло встать с Айденом в группу. «Кайса!» произнес следом Айден и посмотрел прямо на меня. Что за черт? воскликнул ректор. Ну-ка, дай мне шар. Тут же потребовал Эдриан. Айден, нисколько не смущаясь, протянул шарик с моим именем. Я выступила вперед, и когда проходила мимо, услышала, как Эдриан прошипел. Ее имени не было в списках на что Айден только пожал плечами и улыбнулся. «Ты изжульничал?» — спросила я, когда на поле вышло шире. Теперь настала ее очередь набирать свою группу. «О чем это ты?» Айден улыбнулся, но бессинята в глазах доказывали. Без магии в этом раунде не обошлось. «А ты не боишься раздраконить профессора?» Буркнула я, и он тут же прыснул, заражая смехом всю нашу компашку. «Адепты!» Дракон резко посмотрел в нашу сторону. К «Вам в группу также будут направлены лекари и травники. Они сейчас формируют свои отряды и позже присоединятся к вам. Также ваши тренировки по обороне станут совместными». «Слушай, а сможешь определить Аниту ко мне?» — попросила я Айдена. — Попробую. — Итак, первый идет группа Айдена, — произнёс ректор, и я тут же опасливо оглянулась. Того, казалось, даже не напугало, что на тренировку останется одна неделя. А я вот переживала очень. Распределение, наконец, подошло к концу. — Не переживай! — Развернулся ко мне Айден, словно прочитал мои мысли. «Как не переживать? Из-за меня у тебя самая слабая группа. Пожалуй, я плечами... Не хочется подводить никого». «Я же рядом». Он заглянул мне в глаза и стало как-то неловко. Ученики стали разбредаться, а мы словно не замечали никого вокруг. «Уйди, деревенщина!» Грубо проговорили мне и больно толкнули в бок локтем. Шире встала между нами. Надо поговорить, сказала она Айдену, уставив руки в бока. Ну, пойдем поговорим! медленно ответил он, кое-как оторвав от меня взгляд. А мне стало жутко неудобно, даже щеки с ушами запылали. Вот незадача. Шири призналась, что ей нравится Айден, причем давно. И тут я. «Кайса!» — недовольно гаркнул на меня профессор, и я еле сдержалась, чтобы не выругаться вслух. «Ничего не хочешь мне сказать?» Сложил руки на груди и смотрит обвиняюще. «Не дать не взять ревнивый женишок!» «Боже, куда мы катимся?» Нет! Я также сложила руки на груди. Эдриан больно схватил меня за локоть и отвел подальше от остальных адептов, чтобы нас не подслушали. У Айдена сил не хватит, чтобы изменить работу старой реликвии. Эдриан имел в виду черный мешок, выдающий имена. «А мне-то почём знать?» — возмутилась я. «Нет, ну а что, я точно не имела к этому никакого отношения». «Твоего имени не было в распределении», — пояснил дракон, закрыв глаза и медленно досчитав до десяти. «Раз вы сжульничали, то я воспользуюсь своим правом, Кайса. Отныне ты в моей группе». «Вот это номер!» «Теперь медленно выдыхать пришлось мне. Вот же драконище! Не то чтобы я очень хотела Кайдену, особенно после дурацкого конфликта с Шири, но он обещал взять Аниту к нам, и вот с ней я очень бы хотела попасть в одну группу. «Твой источник усиливается», — тем временем произнес дракон, намекая на снег за окном. «Если в ближайшее время ты не возьмешь его под контроль, то со свадьбой придется поторопиться». «А это-то при чем? — воскликнула я, сплеснув руками. — При том, что чувства и магия неразрывно связаны. Резко бросил Эдриан и пошел по направлению к выходу. А мне вдруг стало очень обидно. «Ну не хочешь жениться, так не женись! Зачем все время угрожать-то?» Вздохнула и поплелась на улицу. А там задуло так сильно, что мне пришлось бегом бежать на урок, утопая в снегу по колено.